Зеленый дом, штаб-квартира, Великого дома Людь. Москва, Лосиный остров, 24 июня пятница 2344. В тайном городе хватало мест, из которых, если верить водителю, в принципе невозможно сбежать. И речь идет не о знаменитом торговом центре гильдии Мертвая петля. В шестиэтажном лабиринте, площадью в двенадцать футбольных полей, спастись откуда по слухам, можно исключительно телепортацией да и то по двойному тарифу. Речь идет о местах, в которые горожане попадались не по своей воле, а кутушках. При этом тюрьмы, как таковые, в тайном городе отсутствовали. Либо прагматичные нелюди не могли понять, для чего нужно кормить и предоставлять сносные условия существования преступникам. Справедливость в редчайших случаях бытовых убийств восстанавливалась либо по взаимной договоренности, либо при активном содействии мастеров спорта по кровной мести, что же касается других правонарушений. То либеральнейший кодекс, регламентирующий повседневные взаимоотношения горожан, Предлагал заинтересованным сторонам широчайший спектр прогрессивных штрафных санкций, делающих преступления настолько экономически невыгодными, что за них элементарно никто не брался. Тем же, кто отказывался платить, подбирали подходящую уголовную статью и отправляли она Человскую каторгу при помощи Человской же системы правосудия, а поскольку наказание штраф не отменяло, желающих Совершить подобный экскурс за всю историю тайного города насчитывалось исчезающе мало. Другими словами, обычные подданные великих домов в тюрьмах потребностей не испытывали, и те мрачные помещения без окон, в которые иногда запирали мелких правонарушителей, на подумать, таковыми не являлись. Обычные подданные охотно проголосовали бы за полное искоренение столь позорного и неотвечающего духу времени института, как тюрьмы. Но в этом вопросе великие дома мнением поданных не интересовались и помимо игрушечных кутузок имели в запасе самые настоящие, тщательно охраняемые тюрьмы для тех преступников, которым в силу каких-нибудь обстоятельств требовалось сохранить жизнь. Первое место в хит-параде кошмарных заведений занимала, естественно, цитадель, в самых глубоких подвалах которой даже князь рисковал появляться лишь в сопровождении десятка гарок. Цитадель, в принципе, настолько хорошо охранялась, что некоторые гости чувствовали себя в ней как в заперти, а уж в подвалах и вовсе возникало ощущение «замурованности». Заслуженное второе место делили чехоточная шахта, замкой и мшелый погреб зеленого дома. Обе темницы находились глубоко под землей. В обе вел только один путь, и обе тщательно защищались от осов, способных прорыть тоннель даже сквозь сплошную скалу. Второй контур безопасности, надежнейшая стража, квардейцы у чудов и дочери журавля у людов что гарантировало идеальный порядок и скрупулезное исполнение приказов. Но главной, разумеется, считалась третья линия обороны – магическая. Все защитные заклинания и артефакты стояли на автономном питании, имея прямую связь с источником, и отключить их можно было только из центральной операторской. Охранники Мшелого погреба находились внутри магического кольца, не обладали возможностью воздействовать на защиту и имели четкий приказ уничтожить любого, кто появится на территории тюрьмы без соответствующей санкции. Система казалась идеальной, однако никто не подумал, что любой магический контур имеет свой порог чувствительности, и даже мощнейшие кольца саламандры не сжигали частички вещества менее определенного размера. В этом попросту не было смысла. Но если точно знать настройки кольца и обладать мастерством, чтобы уменьшить до нужного размера кое-какие устройства, то... — Хвост не мешает? — поприветствовала пленника Фата Убенега. — Нет, — пробурчал Ордола, жмурясь от ярко вспыхнувшего света. — Глазки болят. — Нет. — Врешь. — Какая тебе разница? Кимора. «Мне нравится, что ты так плохо выглядишь, тварь», — зло сообщила Убенега. «Я в теле голема зеленая крыса. Я буду выглядеть одинаково до самой смерти. А Тебе скоро понадобятся магические кремы, чтобы скрыть дряблую шкуру и пигментные пятна». «Ты этого не увидишь, сволочь. Не доживешь». «Ты кровожадная?» «Мстительная». Цепи по обыкновению притянули перса к стене, не позволяя исполнить даже легкий жест в сторону ведьмы. «Мстительная и трусливая», — добавил Ордола. «Настоящая зеленая гадина». «Я с удовольствием сделала бы тебе смертельную инъекцию, ублюдок», — прошипела Убенега, вводя в мышцу голема алую жидкость. «А вдруг твои мечты станут явью?» К сожалению, пока нет. Ты бы не тратила на него время и нервы, предложил оставшийся у дверей дружинник. Не стоит он того, он же псих. Тебя забыли спросить качка тупого, высокомерно бросил здоровяку Ордола. Давно член членораздельную речь освоил. Козел, хмыкнул дружинник, бросив много взгляд, на рога голема. Мерин. Ты. Я. С издевательской усмешкой перебил охранник Ардола. Я. Я. И поперхнулся. Что с ним? Понятия не имею. Округлила глаза Фата и отступила назад, продолжая держать в руке опустевший шприц. Я. прохрипел голем, упрямо пытаясь продолжить фразу. «Я...» — на его губах выступила густая белая пена. «Мля...» — выругался охранник от удивления, едва не выронившийся Киру. «Он подыхает?» Глаза Ордола закатились, мышцы напряглись, пальцы скрючились, а нечленораздельный полный боли стон смешался с пеной и слюной. Голем бился на привязи, а торопевшие люди продолжали тупо, Таращится на происходящее. Совершенно не представляешь, что делать дальше. — А может, отвяжем его? — пролепетала Убенега. — Нельзя, — качнул головой дружинник. — Он же умирает. — Откуда ты знаешь? — Кажется. — Что ты ему вколола? — То, что мне принесли, — отрубила Фата, машинально посмотрев на правую руку. Мне запрещено смешивать растворы или добавлять к нему что-нибудь. А мне приносят запечатанный сигнальным духом шприц, и я вскрываю его перед инъекцией. Ардола резко подался вперед, и его стошнило пеной. Тебе не кажется, что он становится больше? Неожиданно спросил дружинник, а голос его подрагивал. Невозможно! Но еще через пару секунд стало ясно, что здоровяк не ошибся. Тело голема стремительно росло. Вытягивались руки, ноги. Резко увеличивались мышцы и превращались они не в дряблую ткань, а в мощную, плотную искусственную плоть, способную... «Он сейчас освободится!» – закричала Убенега. Со звоном лопнул первый браслет. Кажется то, что стягивал правую руку Голема. «Бежим!» Но спасительная мысль запоздала. Смертельно запоздала. Ардула действовал быстро, ловко и настолько рационально, словно продумывал бой в течение многих часов. Первый удар дружиннику, могучий кулак отбрасывает здоровяка к стене так, Словно вес у нем не двести с лишним фунтов, а не более полусотни. Затылок врезается в камень, секира звенит по полу. Следом фата, другой рукой снизу вверх на кутирующем. Хрупкая убынега мешком оседает вниз, а ордола уже возле дружинника. Брезгливо отпихивает топор. Оглушенный воин попробовал оказать сопротивление. И точным, до миллиметра рассчитанным движением ломает люду шею. Хруст позвонков, затухающие глаза, и здоровяк перестает интересовать Ордолла. Ну что, зелененькая, пообщаемся? Ты, конечно, не Дед Мороз и даже не Снегурочка, но подарок ты мне принесла. Ответа нет, фата без сознания. Но ответ Ордола не требуется. Он склоняется над убнегой, выдергивает из ее волос причудливую заколку, усмехается, выпрямляется и разводит в сторону руки. Я обещал, что и пальцем тебе не трону, сука. В висок фаты влетает острый костяной наконечник, венчающий хвост голема. Я сдержал. Слово Ардола с наслаждением облизывает свое оружие, отвешивает издевательский поклон в следящую видеокамеру, кладет закулку на пол, садится рядом, торопливо шепчет заклинание и начинает уменьшаться в размерах, готовясь покинуть негостеприимный дом.